чёрные, вижу. Не многие виды рака имеют такой же неприглядный пиар, как меланома. Ну, разве что ещё опухоли головного мозга. Правда, их образ несколько ложно защищён довольно распространённым убеждением, что они, по крайней мере, не метастазируют. Метастазируют, метастазируют. Нечего вводить в заблуждение. В то же время то, что меланома метастазирует, знает, вероятно, каждый. Как и все слышали, что она опасна и может убить. О меланоме нет позитивных статей, и это вряд ли удивительно, ведь она действительно опасна, метастазирует и способна убивать. Это одно из самых опасных раковых заболеваний, развивающихся в коже. И что хуже, и это менее общеизвестно, ни в коем случае её потенциал не ограничивается кожей. Обладает широким спектром интересов, огромным потенциалом и способно развиваться, я говорю о первичном проявлении, а не о метастазах, также на слизистых желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей и мочеполовой системы, мозга, в глазу и даже неожиданно на различных внутренних органах. Сначала это может звучать немного удивительно, но удивление проходит, когда мы вспоминаем, откуда именно берутся меланоциты, пигментные клетки, из которых возникает меланома. Сейчас нужно, чтобы мы вернулись к основам эмбриологии. К нервному гребню, и ко времени, когда ещё у совсем крошечного примитивного зародыша формировался нервный каналец из ранее сформировавшейся нервной пластинки. Вначале был нет, не хаос. Вначале была мелкая продольная канавка, вдоль которой накапливались складки более ранней пластинки. постепенно образуя впадину, погружающуюся в поверхность зародыша. На периферии закрывающего жёлоба в верхние части складок, то есть по краям бывшей пластинки, выделялись специальные группы клеток нервного гребня, криста нейуралис. Представьте себе, закрывающиеся над проходом, идущие из противоположных направлений морские волны, как в библейской истории о пересечении Красного моря. Нервный гребень Это пена на вершине волн. В какое-то время ячейки гребня соединяют вновь с сформированную трубку с поверхностью эмбриона над ней, с так называемой кожной эктодермой, но со временем жёлоб в конце концов закроется, образуя спираль и мультипотенциал. В начале клетки нервного гребня отклонится от своего первоначального осевого положения в разных направлениях, вызывая широкий спектр клеток и структур, в том числе меланоцитов. А сувениры с момента их переселения можно найти почти повсюду на маршруте их ранних путешествий. Следовательно, меланоциты находятся не только в коже и не только в глазнице, что не является таким большим сюрпризом в конце концов. Вы можете предполагать наличие там пигментных клеток, принимая во внимание хотя бы окраску радужной оболочки. Мы также сталкиваемся с ними в слизистых оболочках, и не только в более доступных для изучения мозговых оболочках и в внутренней ухе, но и в сердце мышином, конечно. Исследования проводились именно на нём, но это довольно близко к нашему. Во всех этих местах меланоциты могут образовывать как доброкачественные, так и злокачественные узлы. Вероятно, вы ассоциируете самые распространённые и доброкачественные меланоцитарные родимые пятна с кожей. Но, как правило, почти никто не представляет себе родимые пятна простаты или шейки матки, а они также случаются. Но даже родимые пятна на коже, вероятно, не являются очевидными для всех изменениями, не говоря уже о злокачественных меланоцитарных поражениях. Чем именно такое родимое пятно является? Ха. Давайте ненадолго вернёмся к нормальным, здоровым меланоцитам, и именно к тем, которые расположены наиболее стандартно, чтобы не слишком усложнять. Итак, кожа. Нет, структура кожи отнюдь не так проста и могла бы вдохновить ещё на несколько последующих описаний, но я немного упрощу её, потому что на данный момент нам интересен лишь небольшой фрагмент этой обширной структуры. Самый поверхностный слой, тот, который находится в непосредственном контакте с внешней средой, представляет собой эпидермис, состоящий из слоёв кератиноцитов плоской формы, уложенных друг на друга. Чем выше, тем они более зрелые. Они постепенно отмирают, оставляя позади и роговой слой, который постоянно шелушится. Под эпидермисом лежит дерма, построенная с помощью соединительной ткани, плотных коллагеновых полос, снабжённых многочисленными кровеносными сосудами и столь же многочисленными придатками кожи. Это все волосяные фолликулы, потовые и сальные железы. Наконец, есть подкожный жировой матрас. Эпидермис от дермы отделяет базальную мембрану, в которой закреплён базальный слой наименее зрелых кератиноцитов. Именно здесь меланоциты кожи сидят в правильных условиях. По одиночке, а не стадами. Через каждые несколько последовательных эпидермальных клеток сидит себе, словно курица на сетка, клетка, образующая краситель, которая обволакивает кератиноциты своими вставками и обеспечивает их меланином, функция которого защищать от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Меланоцитарные или пигментированные изменения по-разному отклоняются от нормы. Полностью у на периферии этих отклонений вы найдёте обычные веснушки, которые ничего не меняют в архитектуре ни кожи, вообще, ни эпидермиса в частности. Меланоциты в них такие же, как обычно, только количество пигмента, накопленного в клетках эпидермиса, увеличивается. Если бы достать электронный микроскоп, можно было бы наблюдать немного большее меланосомы. специфические органеллы продуцирующие и транспортирующие меланин и ничего больше. Веснушки не представляют клинического интереса. Интерес начинается с изменений, при которых количество и расположение пигментообразующих клеток начинают меняться. От простого и безвредного пятна, простого лентиго, Лентиго симплекс, в котором попросту больше меланоцитов, хотя они всё ещё как положено расположены в ряд у основания эпидермиса. Да различных типов родимых пятен, в которых они не только размножаются, но и объединяются в называемые гнёздами группы. Тогда они могут отправиться в путешествие со своего носиста по кожной поддермальной дороге вниз, населяя целые участки дермы. Иногда это может вызывать беспокойство, особенно потому, что меланоциты могут быть довольно эксцентричными. Пугая глаз, следящий за ними через микроскоп, то внезапным избытком ядер клеток, то подозрительной формой или размером, но обычные родимые пятна становятся злокачественными, к счастью, крайне редко. Большинство меланом являются не злокачественными невусами, а изменениями, которые имели место в самом начале. Хотя, конечно, бывают и исключения. Как понять, что пятно или узелок должны вызывать беспокойство? Грубые критерии А, Б, С, Д, предложенные в середине 80-х годов, дополненные современем Е, до сих пор остаются полезными для драматологов. А. Асимметрия. В них означает асимметрию изменений. Б. Бордер. Неправильные края. С. Неравномерное распределение цвета. Русский перевод слова color немного портит аббревиатуру. А D диаметр, первоначально указывающий на тревожный размер более 6 мм. Однако есть и меланомы меньшего размера. E evolving, добавленный позже, призван означать эволюцию и изменение. Родинка не должна меняться. Она не должна расти, зудеть, кровоточить, менять цвет. Критерии простые и несколько грубые, но именно такими была их цель. Я пишу о дерматологии не только для медиков, ведь АБЦД стало также и для пациентов, легко запоминающейся аббревиатурой, удобной в повседневных наблюдениях. Это было похоже на правило гадкого утёнка в конце 90-х. Помните сказку Андерсена? Малыш выделялся среди своего утиного окружения. Неудивительно, ведь он должен был быть лебедем. То же самое должно было бы произойти с меланомой, которая выглядит по-другому на фоне банальных родинок, окружающих её. Простые правила также были бы полезны для наблюдений под микроскопом, но, к сожалению, это не всегда легко. Меланомы это одно из тех изменений, которых боятся не только потенциально больные люди, но и мы, и на то есть веские причины. Это одно из изменений, наблюдение за которыми находится в самом верху списка ошибок. которые для патологов заканчиваются судом. Сложные меланоцитарные изменения являются предметом многочисленных публикаций, даже целых справочников, учебных занятий и конференций. Конечно, у нас есть критерии. У нас есть подсказки, у нас есть рекомендации, но меланома может быть умнее. Существует разновидность меланомы, которая настолько похожа на нормальные родимые пятна, что породила одну невесёлую шутку, согласно которой конечным дифференцирующим критерием будет метастазирование. К счастью, большинство всё же милостивее и для больных, и для наблюдателей, и подпадают под определённые стандарты. Некоторые из них более или менее очевидны. Родинка не только макроскопической, но и под микроскопом, например, должна быть симметричной. Предполагается, что клетки довольно похожи, без значительной АТПИ. Хотя это уже менее очевидно, меланоциты могут выглядеть странно, как я уже упоминала, но здесь у нас есть небольшая облегчающая жизнь подсказка. Даже если клетки заподозрены в поверхностных слоях родимого пятна, в самом эпидермисе или рядом с ним, опускаясь, они должны успокоиться, повзрослеть, стабилизироваться. А дальше? Затем начинается лестница. Например, я упоминала, что меланоциты в родимых пятнах охотно спускаются в дерму. Это обычное зрелище, которое перестаёт быть обычным, когда клетки и их группы начинают блуждать вверх, по направлению к роговому слою. Или, если вы посмотрите на это с другой стороны, это всё ещё совершенно типичная картина, но для меланомы. Просто, верно? ни чуть. Это также происходит в обычных родимых пятнах реже, в меньших масштабах, чаще только в некоторых частях тела, чаще в некоторых типах родимых пятен, но всё же случается. Ещё одна подсказка, принятая во внимание это активность деления наблюдаемого изменения. Делящиеся клетки меланоциты, пойманные в коже во время митоза, должны вызывать беспокойство. При нормальном родимом пятне образующие краситель клетки, находящиеся в коже, не должны делиться очень сильно. Это активность, зарезервированная для меланоцитов, которые всё ещё находятся в интраспинальных первичных меланоцитах. О'кей. Единичный случай деления ещё не повод бить тревогу, но каждое последующее предупреждает из-под микроскопа: "Привет, привет. Что-то не так. Будьте осторожны". Если только не Ха. Если только пациентка родимое пятно, которое мы наблюдаем, не беременна. Беременность может многого изменить. Есть много признаков того, что и родимых пятен это тоже касается. Похоже, что меланоциты в родинках у беременных более интенсивно делятся. Ответственность за их поведение лежит на эстрогене и повышенном уровне рецепторов эстрогена ER-бета при беременности в клетках невуса. Ну, такую информацию мы получаем из медкарты, верно? Глупый вопрос. Конечно, мы её не получаем. Если нам повезёт, мы узнаем, какая часть тела входит в игру. И это тоже немаловажный вопрос. Есть участки кожи, где мы заранее ожидаем некоторые отклонения от нормы, что абсолютно не исключает Из локализованных поражений меланомы могут в конечном итоге развиваться везде, где расположены меланоциты, но кое-где это требует особого, даже большего, чем обычно, внимания и диагностической осторожности. К таким областям особой забоченности относятся изменения в области половых органов и так называемые акральные поражения, расположенные внутри дистальных дальних участков конечностей, рук и ног, включая ногти. Там даже при доброкачественных поражениях можно ожидать таких аберраций, как отдельные меланоциты или даже их целые гнезда, мигрирующие до рогового слоя. Вроде бы мелочь, а иногда может многое менять. Наконец, возраст также будет важен. В некоторых случаях мы допускаем много родимых пятен, если они отвечают соответствующим архитектоническим критериям и если они были удалены достаточно молодыми. Первоначально описанные в 40-х годах как ювенильные меланомы, со временем под влиянием многолетних наблюдений, несмотря на их агрессивный внешний вид, перестали рассматриваться как злокачественные поражения. Хотя и родимое пятно шпиц, поскольку мы говорим об этом также имеет свой действительно меланомный аналог. Присутствие его характерных черт вовсе не определяет однозначный диагноз, особенно у людей в возрасте старше 30 лет. Все эти незначительные или существенные детали складываются в картинку, которая в конечном итоге будет так или иначе обозначена как то или иное родимое пятно. Или меланома, также одного из возможных типов — потому что меланомы меланоме рознь, и каждый из этих типов требует дальнейшей дополнительной подробной оценки параметров. Что значит «возможных»? Просто «голая меланома» действительно мало что говорит. И я даже не имею в виду такие тонкости, как «узелковая» — это меланома или какой-либо другой сорт. Чтобы знать, чего ожидать от этой конкретной меланомы, нужно ещё несколько хороших строк текста в диагнозе и несколько... Приятных мгновений патоморфологической работы. Ведь необходимо убедиться, что опухоль была полностью удалена и с широким краем резекции. Если злокачественные меланоциты расположены слишком близко к линии удаления, придётся вырезать ещё немного кожи вокруг, чтобы уменьшить риск того, что что-то пропустит. Меланома должна быть точно измерена. Это изобретение является относительно новым с точки зрения патологической историчности. Конечно, с измерением меланом долго пытались разобраться, ведь что-то в конце концов по-разному шло у больных. Что-то влияло на то, что некоторые из них жили долго и счастливо после удаления, а некоторые, а некоторые нет. Делались различные предположения. София Шпиц Та же самое, что по ювенильным меланомам, и Артур Аллан предложил выделить категорию поверхностных меланом, проникающих очень неглубоко. Хорошая идея, хотя и касается относительно небольшой группы. Последующие предложения, как и в случае колоректального рака, были сосредоточены на классификации слоёв кожи, которые затрагивала меланома: папилярная, ретикулярная, подкожная клетчатка. Это конкретная концепция завоевала популярность. Вы всё ещё можете найти толщину поражения, оценённую по Кларку, в патологических отчётах, хотя эту шкалу критикуют за её плохую повторяемость. Оказывается, что разные люди могут по-разному описывать по Кларку одни и те же опухоли, в то время как точность и повторяемость оценок являются ключевыми в онкологии. И как раз точность была предложена Алексом Бреслоу, который просто начал измерять в миллиметрах и их долях глубину от вершины эпидермиса до самых низких и самых глубоких меланоцитов меланомы, после чего выделил определённые пороги, которые, как казалось, правильно коррелировали с риском прогрессирования заболевания. Более поздние исследования, проведённые в других странах, подтвердили правильность постулата в Бреслоу. И сегодня предложенный им метод измерения является абсолютной основой для диагностики, позволяющей до определенной степени эффективно прогнозировать риск поражения лимфатических узлов и шансы на выживание в течение следующих пяти лет. Измерение глубины проникновения меланомы дополнительно сопровождается оценкой активности деления, метоз. Важно! Интенсивно ли размножается опухоль или довольно лениво в этом отношении? Также производится поиск различных образцов для исследования на предмет возможного проникновения в кровеносные и лимфатические сосуды или нервы, глубокие или не очень. Опухоль, попадающая в просвет сосудов, вероятно уже и так находится на пути к ближайшим лимфатическим узлам. Также будет полезно отметить, не является ли опухоль язвенной. И наконец, пытается ли бороться с ней клетки иммунной системы. Обильная лимфоцитарная инфильтрация благоприятствует пациенту в борьбе со злоумышленником. Действительно, ранние меланомы, неязвенные, с мелкой инфильтрацией и, насколько это возможно, уже атакованные лейкоцитами, находятся в выигрышном положении. Такие меланомы почти на 100% излечимы. их достаточно просто вырезать, убедившись, что край резекции достаточно широк. Проблемы начинаются в более широких изменениях и в тех, которые сумели свои клетки отправить дальше. Они уже способны где-то, где угодно, даже в самых неожиданных местах организма установить свои плацдармы. Метастатические колонии И именно метастазы чаще всего убивают при меланомах, хотя и оставленная без внимания первичная опухоль сама по себе может быть опасной. Меланому легко пропустить, потому что иногда она может расти пугающе быстро. Вы знаете, какая самая большая первичная меланома кожи когда-либо регистрировалась? И как долго она росла? 40-летняя пациентка наблюдала на своей спине узелок Шириной около сантиметра в течение 8 месяцев. И затем изменения начали стремительно расти. За 12 недель он превратился в 40-сантиметрового, бугристого, язвенного, вонючего монстра. Семья вынудила доктора посетить больную, которая чувствовала себя слабее и кашляла, но было слишком поздно. Спина и грудь были усыпаны маленькими кожными метастатическими узлами. Были вовлечены лимфатические узлы, и метастазы также смогли попасть в мозг, лёгкие, печень, селезёнку, правую почку, левый надпочечник, грудь и кость. Паллиативная лучевая терапия не помогла женщине, которая умерла через месяц. Это свежий случай, описанный в 2016 году в Европейском академическом журнале дерматологии и венерологии. Он превзошёл предыдущий рекорд, описанный четверть века назад в 1991 году в журнале Annals of Plastic Surgery. За исключением того, что тогдашная опухоль размером 35 см на внутренней стороне бедра в области паха была уже метастатическим комом, и его впечатляющее развитие можно было легко избежать. 10 месяцев назад 35-летней пациентке, увековеченной в хирургическом журнале, была сделана операция по удалению меланомы на икре. 2 месяца спустя она должна была явиться на осмотр, но она не появилась. Когда приближался срок, установленный врачами, она заметила припухлость в паху и решила положиться на совет гомеопата, который начал лечить мазями и некими неизвестными травяными препаратами. Пациентка вернулась в больницу, когда она уже больше не могла ходить из-за обширного метастазирования. Удалённая опухоль весила 1,8 кг. Дети, не пытайтесь сделать это дома. Мы лечим опухоли у врачей, используя методы, соответствующие современным онкологическим знаниям. Меланомы кожи имеют то преимущество, что они по крайней мере видны. С другими локализациями бывает хуже. Пока меланомы слизистой оболочки поражают полость рта, есть вероятность, что кто-то зарегистрирует их относительно быстро. Если внутри радужки начинают расти глазные меланомы, они также замечаются рано. Тем не менее, как мы можем вовремя увидеть меланому гастроэзофагиального перехода? А ведь такие тоже бывают. Первым симптомом меланомы в носу могут быть постоянные носовые кровотечения, как у одной японской пожилой женщины, у которой дело закончилось, несмотря на лечение метастазами желчного пузыря. Меланома горла или гортани, кашель, хрипота, неприятные ощущения при глотании. В агины, действительно, меланома будет на самом деле далеко в списке дифференциальной диагностики при поиске причин постменопаузального вагинального кровотечения, мозговых оболочек, а это уже, как со всеми опухолями головного мозга, будет зависеть от местоположения. Может быть, невыносимые головные боли и головокружение? Может быть, затуманенное зрение? Вы говорите, что это редко. Это правда, но не совсем. Глазные меланомы могут быть нечастыми, но они также являются средствами. самым распространённым первичным глазным раком у взрослых. Наиболее часто встречающимися у взрослого человека являются метастатические опухоли. Но если там начинается что-то злокачественное, скорее всего, это будет ювеальная меланома. У детей в этой области царит ретинобластома, полученная из сетчатки. И он как раз-таки просто может вырасти без каких-либо ощутимых симптомов. Сосудистая оболочка глаза состоит не только из радужной оболочки, видимой непосредственно снаружи, но и из ресничного тела, окружающего радужную оболочку, и, собственно, из сосудистой оболочки хориодеии, её задней самой большой части. И эта сосудистая оболочка, как назло, является наиболее распространённым источником глазных меланом. Только 5-6% из них растут в радужной оболочке. Опухоль может расти долго, проявляя симптомы только при, например, отслойке сетчатки. Без офтальмологического обследования такого полного с расширением зрачка атропином и всеми неудобствами, связанными с этим, такое изменение иногда обнаруживается очень поздно, что, к сожалению, отражается на прогнозе. И при этом мы здесь в Польше не одиноки. Просто такой рак не выявляется быстро. Глазные меланомы составляют всего 4-5% от всех меланом в целом, но они ответственны за плюс-минус 15% смертей, связанных с меланомой. Они охотно метастазируют, чему благоприятствует необыкновенно удобный путь. Они могут выйти наружу, ползая по зрительному нерву, совсем не полагаясь на кровеносные сосуды. Более того, у них есть гадкая особенность, они терпеливы, и их клетки могут годами скрываться в организме, чтобы внезапно разродиться метастазированием много лет спустя. Значительный процент, 40-50%, может откликнуться даже спустя более 10 лет после лечения. Это редко встречающееся у их кожных двоюродных братьев явление и предмет постоянных научных исследований. Я не знаю, Насколько утешительной перед лицом такой тревожной перспективы будет новость о том, что всё чаще и чаще лечение не требует удаления глазного яблока. А это картина, которая почти автоматически приходит в голову, когда мы слышим о первичных опухолях глаза. Тем не менее, меланома кожи, хотя безусловно неприятная, имеет в этом плане значительные преимущества. Мы знаем о значительных факторах риска. В отличие от меланом кожи, Меланомы слизистой оболочки не проявляют никакой связи с ультрафиолетовым излучением. В случае с меланомами глаз эта связь также не совсем ясна, ведь знание факторов риска помогает уменьшить вероятность появления меланомы. У нас также есть относительно лёгкий доступ к поверхности, подверженной раку, что позволяет нам быстро реагировать. Осталось только быть бдительным и реально действовать. Я подумаю, в следующем месяце возможно будет недостаточно. Даже несмотря на всё более многообещающие успехи иммунотерапии, позволяющие рассчитывать на то, что если сейчас шансы длительной выживаемости больных с отдалёнными метастазами меланомы едва ли составляют 10%, то со временем они возрастут.